10 ударов сердца Я понимаю, что ты скорее всего продолжаешь злиться. Приятно осознавать, что это так. Я привык считать твое недовольство мною столь же неизменным, как и твое здоровье. Думаю, это одна из величайших постоянных космера: 10 ударов сердца. Раз! Сколько времени требовалось, чтобы призвать осколочный клинок, если сердце долинара нетерпеливо колотилось? Если билось размеренно ждать, приходилось дольше. 2. На поле боя между ударами проходила вечность. Он надел шлем на бегу. 3. Учельный демон одним взмахом лапы развалил мост, заполненный прислужниками и солдатами. Люди кричали, падая в пропасть. Долинар мчался на усиленных доспехами ногах, следуя за королем. 4. Ущельный демон возвышался над ними, точно покрытая темно-фиолетовыми пластинами гора. Долинар понимала, чего паршенди называли этих существ богами. У чудовища была изогнутая клиновидная морда с пастью, полной колючих жвал. Панцирное животное, но совсем не похожее на грузного, покорного чула. Четыре страшные передние лапы с клешнями росли широких плеч. Каждая клешня размером с лошадь. Десятком лап поменьше тварь цеплялась к стене плато. Пять. Хитин скрижетал по камню, когда тварь наконец-то выбралась на плато и быстрым движением клешни схватила чула, запряженного в телегу. Шесть. «К оружию!» — орал локар впереди Долинара. «Лучники! Огонь!» Семь. «Отвлеките его от безоружных!» — кричал Долинар своим солдатам. Тварь расколола панцирь чула, куски размером в обеденное блюдо посыпались на плато. Потом сунула животное в пасть и оглядела разбегавшихся письмоводительниц и прислужников. Челюсти монстра сомкнулись. Чул перестал мычать. Восемь. Долинар оттолкнулся от уступа и пролетел 5 ярдов, прежде чем ударился о землю, сметнув тучи каменных осколков. Ущельный демон издал жуткий скрижащий вопль Он трубил на четыре голоса сливавшихся в один. Лучники натянули тетивы. Прямо перед Долинаром Илакар выкрикивал приказы и мелькал его синий плащ. Ладонь великого князя начала покалывать от предчувствия. Десять. Его осколочный клинок, клятвенник, возник в руке. Вырос из тумана, как только в груди в десятый раз стукнуло сердце клинке 6 футов от острия до рукояти. И с ним вряд ли справился бы человек, не надевший осколочного доспеха. Долинару он подходил как нельзя лучше. Великий князь Холлин владел клятвенником с юности, он связался с грозным оружием в 20 плачей от роду. Меч длинный клинок шириной в ладонь с волнообразными зазубринами у рукояти. Острие изогнутое, точно крючок рыболова. И все лезвие покрывают капли холодной росы. Этот меч – часть Долинара. Он чувствовал силу, что текла вдоль лезвия как будто рвалась на волю. Тот, кто ни разу не бросился в битву в осколочном доспехе и с осколочным клинком, вряд ли что-то знал о жизни. «Разозлите его!» Заорал Элакар, и королевский осколочный клинок восходящий бросился из тумана прямо ему в руку. Королевский клинок длинный и тонкий и выгравированными по бокам десятью основными глифами. Долинар слышал по голосу, что локар не позволит монстру уйти. Сам он больше беспокоился за солдат и прислугу. Эта охота уже пошла совсем не так, как надо. Возможно, им следует отвлекать чудовище достаточно долго, чтобы все успели сбежать. А потом отступить и позволить ему пировать на остатках чула и свиней. Тварь издала многоголосый вопль и ударила клешней по солдатам. Люди закричали. Раздался хруст костей. Лучники выстрелили, целясь в голову. Сотня дротиков взмыла воздух, но лишь несколько попали в мягкие мышцы в просветах между пластинами панциря. Позади садия стребовал принести ему лук. Долинар не мог ждать. Опасная тварь была здесь и убивала его людей. Лук слишком медленный. Это работа для клинка. Мимо промчался Адалин верхом на чистокровном. Парень предпочел довериться коню, а не атаковать пешим ходом, как алакар. Сам Долинар был вынужден оставаться с королем. Другие лошади, даже боевые, запаниковали. Но белый решадиум Адалина отличался стойкостью. Через миг прискакал храбрец и пустился рысью бок о бок с Долинаром. Князь схватил вожи, оттолкнувшись ногами усиленными доспехом, прыгнул в седло. Сила его приземления сломала бы спину обычному коню. Но храбрец был куда более вынослив. Элокар опустил забрало, и бока шлема окутались туманом. «Ваше Величество, не спешите!» — крикнул Долинар, следуя за ним. «Подождите, пока мы с Адалином его не ослабим!» Он опустил забрала. Бока шлема окутались туманом и стали полупрозрачными. Смотровая щель все равно необходима. Боковины ведь как грязное стекло, ничего не разглядишь. В любом случае прозрачность – одно из самых замечательных свойств осколочного доспеха. Долинар въехал в тень монстра. Солдаты бросились на ущельного демона с копьями наперевес. Их не учили сражаться с 30-футовыми чудовищами. И то, что они все ровно сумели построиться, пытаясь отвлечь внимание от лучников и убегающих прислужников, свидетельствовало об их мужестве. Стрелы сыпались дождем, отскакивали от панциря и становились более смертоносными для солдат внизу, чем для ущельного демона. Долинар скинул руку, защищая смотровую щель, когда стрела со звоном отскочила от его шлема. А Долин отступил, когда чудовище ударило по отряду лучников и сокрушило их одной из своих клешней. «Я зайду слева!» — крикнул юноша, и голос его прозвучал глухо из-за шлема. Долинар кивнул, резко повернул направо и галопом проскакал мимо группы потрясенных солдат прямо в солнечный свет. А ущельный демон в это время занес клешню для очередного удара. Долинар нырнул под конечность, перекинул клятвенник в левую руку и, держа меч на отлете, ударил по одной из древоподобных лап демона. Клинок легко рассек толстый хитин. Как обычно, он не рубил живую плоть, но парализовал лапу столь же верно, как если бы отсек ее напрочь. Большая конечность соскользнула, оцепеневшая и бесполезная. Из глоток монстра вырвалось многоголосое утробное рычание. Долинар увидел, как Адалин рассек ему другую лапу. Тварь дернулась и повернулась к Долинару. Две подрубленные лапы безжизненно волочились следом. Монстр был длинный и узкий, как лангуст. Со сплющенным хвостом. Он опирался при ходьбе на 14 лап. Сколько нужно подрубить, чтобы он упал? Долинар развернул храбреца и встретился с Адалином, чей синий доспех блистал, а плащ плескался за спиной. Они поменялись местами, и каждый двинулся по широкой дуге, направляясь к новой конечности. Монстр, повстречайся со своим врагом! Заорал Элокар. Долинар обернулся. Король разыскал своего скакуна и сумел его успокоить. Мститель не был решать умом, но происходил из лучшего шинского стада, а седлав коня и бросился в атаку, замахиваясь клинком. Что ж, убрать его с поля боя не представляется возможным. В доспехе ему не угрожает опасность, если он будет все время двигаться. Элокар, ноги! крикнул великий князь. Племянник проигнорировал его и ринулся прямиком к груди чудовища. Долинар выругался и пришпорил храбреца. Когда монстр скинул лапу, лакар в последний момент повернул. Припал к спине коня и ушел от удара. Клешня ущельного демона врезалась в камень с оглушительным скрежетом. Тварь взревела от ярости и рев эхом раскатился по расщелинам. Король повернул к Долинару и пронесся мимо него. «Дурак, я отвлекаю его! Продолжайте атаковать!» «У меня решать, ум! заорал Долинар в ответ. «Я отвлеку! Я быстрее!» Элокар снова не обратил на него внимания. Долинар вздохнул. Типично для короля его не удержать. Препирательства отняли бы время и новые жизни. Потому Долинар сделал, что велели. Он поскакал в сторону, чтобы еще раз приблизиться, и копыта храбреца стучали по каменистой почве. Элокар завладел вниманием монстра, так что Долинар смог подъехать к другой лапе и перерубить ее осколочным клинком. Чудовище издало четыре вопля в унисон и повернулось к Долинару. Но в этот же момент Адалин приблизился с противоположной стороны и рассек другую лапу ловким ударом. Лапа подогнулась. Палился дождь стрел, которые продолжали выпускать лучники. Тварь затряслась, сбитая с толку атаками со всех сторон. Она слабела, и Далинар взмахнул рукой. Это был приказ остальным пехотинцам отступить к павильону. одав его князь, скользнул вперед и рассек другую лапу. Минус 5. Возможно, пришел момент, когда следует позволить чудовищу уковылять прочь. Попытаться убить его сейчас означало бы неоправданно рисковать жизнями. Он окликнул племянника, который скакал на некотором расстоянии, держа мечи на отлете. Король бросил на него взгляд, но явно не услышал. Ущельный демон по-прежнему возвышался над ними, и Элакар мгновенно развернул мстители напротив к Долинару. Вдруг раздался короткий отрывистый щелчок, и король к кубарем полетел на землю вместе с седлом. От резкого поворота лопнула подпруга. Человек в осколочном доспехе был тяжелым. И от такого груза нелегко приходилось как к скакуну, так и седлу. Долинар обмер от ужаса. Натягивая поводья воде храбреца, Элокар рухнул на землю. Выронил осколочный клинок. Оружие вновь обратилось в туман и исчезло. Это была защита от того, чтобы клинок не забрали враги. Он исчезал, если только усилием воли не приказать ему остаться. «Элакар!» – заорал Долинар. Король покатился, путаясь в плаще, потом замер. Секунду-другую он лежал, не шевелясь. Доспех на плече треснул и начал выпускать бури свет. Доспех должен был смягчить падение. С ним все в порядке. Вот только над королем нависла клешня». Долинар в панике развернул храбреца и помчался к племяннику. Он опоздает. Чудовище успеет. Огромная стрела вонзилась в голову ущельного демона. Взломала хитин. Потекла густая пурпурная кровь, и чудовище затрубило от жуткой боли. Долинар повернулся в седле. Садия с красным осколочным доспехе Брал у прислужника другую массивную стрелу. Он натянул тетиву, выстрелил, и в плечо ущельного демона с громким треском вонзился толстый дротик. Долинар приветственно вскинул клятвенник. Садияс ответил, подняв лук. Они не были друзьями, даже не нравились друг другу. Но они защищали короля. Эта связь их объединяла. «Уходи отсюда!» Прокричал Долинар королю, проносясь мимо. Элокар с трудом поднялся на ноги и кивнул. Долинар мчался вперед. Ему нужно было отвлекать чудовище достаточно долго, чтобы Лакар смог спастись. Многие стрел с Адиса попадали в цель, но монстр уже не обращал на них внимания. Его неуклюжесть исчезла, крики стали злыми, дикими, безумными. Существо по-настоящему разозлилось. Начиналась самая опасная часть. Теперь отступать некуда. Оно пойдет за ними и либо убьет всех, либо погибнет само. Совсем близко от храбреца обрушилась клешня, взметнув осколки камня. Долинар припал к спине жеребца, не забыв выставить клинок и рассек еще одну лапу. А Долин с другой стороны проделал то же самое. Минус семь лап. Половина конечностей. Как скоро тварь упадет. Обычно на этом этапе зверя уже торчало несколько десятков стрел. Не стоит и гадать, как пойдет дело без этой предварительной подготовки. Кроме того, Долинар ни разу не сражался с такой большой тварью. Он развернул храбреца, пытаясь отвлечь внимание существа. Может, и локар уже... «Эй, бог!» – заорал локар! Долинар застонал, кинул взгляд через плечо. Король не сбежал. Он шел к чудовищу, держась за бок. «Я вызываю тебя, тварь!» — крикнул Илакар. «Твоя жизнь будет моей! Они увидят, как их боги падут! И в точности также их король падет мертвым у моих ног! Я вызываю тебя!» «Дурень, будь ты проклят!» — подумал Долинар, разворачивая храбреца. Осколочный клинок вновь возник в руке Локара. И тот ринулся к груди чудовища. Из треснутого наплечника вытекал бурисвет. Король подобрался ближе и нанес удар по торсу чудовища, вырезав кусок хитина. Его, как человеческие волосы или ногти, можно было резать клинком. Потом Элакар всадил оружие в грудь монстра, пытаясь добраться до его сердца. Чудовище взревело и затрясло, стряхивая короля. Тот едва не упустил свой клинок. Чудовище повернулось. К несчастью, это движение привело к тому, что его хвост понесся прямо на Долинара. Князь выругался и резко повернул храбреца. Но хвост надвигался слишком быстро. Он врезался в храбреца, и через миг Долинар уже катился по земле. Оклятвенник выпал из его пальцев и взрезал каменистую почву, прежде чем превратиться в туман. «Отец!» – раздался далекий крик. Долинар распластался на камнях оглушенный. Он поднял голову и увидел, как с трудом встает храбрец. К счастью, конь ничего себе не сломал. Хотя был покрыт кровоточащими царапинами и осторожно ступал на одну ногу. «Прочь!» – приказал Долинар. «Приказ должен отправить коня в безопасное место. В отличие от Элакара, тот починится». Долинар встал и пошатнулся, Слева раздался скрежет, и когда князь повернулся, хвост ущельного демона вновь ударил его в грудь и опрокинул. Мир завертелся, и от падения металл и камень разразились какофонии звуков. «Нет», – подумал Долинара и выставив руку в латные перчатки, использовал энергию скольжения, чтобы подбросить себя. «Небо кружилось, но что-то как будто исправилось». Словно доспех сам знал, где верх, а где низ. Долинар приземлился, все еще в движении, со скрежетом, скользя ногами по камню. Восстановив равновесие, он бросился к королю, снова призывая осколочный клинок. Десять ударов сердца. Вечность. Лучники продолжали стрелять, и уже много дротиков торчало из морды ущельного демона. Чудовище не обращало на них внимания. Хотя большие стрелы Садиаса, кажется, все еще отвлекали его. А долин рассек очередную лапу, и теперь тварь неуклюже ползла волоча за собой бесполезные 8 лап из 14. Отец! Долинара обернулся и увидел Ринарина. -Рина, юноша в жестком синем мундире Холлинов. В длинном плаще, застегнутом под самую шею, скакал к нему через каменистую пустошь. Отец, ты в порядке! Я могу помочь! «Глупый мальчишка!» – заорал Долинар. «Уходи!» «Но! Ты без доспеха и без оружия! Убирайся прочь, пока не погиб!» Ринарин натянул по воде и остановил своего чалого коня. «Уходи!» Сын умчался галопом. Долинар повернулся и побежал к Лакару. В его поджидающей руке из тумана возник лятвенник. Элокар продолжал рубить нижнюю часть тела чудовища. И куски плоти чернели и умирали, когда их рассекала осколочный клинок. Ванзив клинок правильно, он мог бы остановить сердце или легкое. Но сделать это было нелегко, пока тварь еще держалась на ногах. Адалин спешился подле короля. Он пытался остановить клешни, ударяя их, как только они приближались. К несчастью, клешней было четыре а Адалин всего один. Две ударили его одновременно, и хотя юноша сумел отсечь от одной кусок, он не увидел, как другая несется к его спине. Предупреждающий возглас Долинара опоздал. Клешня подбросила Адалина, и сколочный доспех треснул. Юноша полетел кувырком и ударился о землю. Доспех не разбился, слава вестникам, но нагрудник и бок покрылись глубокими трещинами, из которых вытекали струи белого дыма. Адалин вяло зашевелился, его руки двигались. Он жив. Нет времени думать о нем, Элакар остался один. Чудовище ударило по земле возле короля и сбило его с ног. Клинок исчез, и монарх упал лицом на камни. Что-то изменилось внутри Долинара. Все сомнения исчезли. Все прочие заботы стали бессмысленными. Сын его брата в опасности. Он подвел Гавилара, лежал мертвецки пьяным, пока брат сражался за свою жизнь. Далинар должен был находиться рядом, чтобы защитить его. Только две вещи остались от его любимого брата. Две вещи, которые великий князь мог защитить, надеясь хоть как-то искупить вину. Королевство Гавилара. И сын Гавилара. Элокар один в опасности. Все прочее утратило смысл. Адалин тряхнул головой, приходя в себя. Он поднял забрало и глотнул свежего воздуха, чтобы прояснилось в голове. Сражение. Они сражались. Юноша слышал крики, ощущал дрожание камня. Чудовищное мычание. Ноздри втягивали запах плесени. Кровь большепанцерника. «Ущельный демон!» – подумал Адалин. Все еще плохо соображая, он снова призвал свой клинок и с трудом поднялся на четвереньки. Монстр был темным силуэтом на фоне неба, совсем недалеко. А Адалин упал поблизости от его правого бока. Перед глазами у него все плыло. Но он видел, что король рухнул и что его доспех покрыт трещинами от полученного удара. Ущельный демон поднял массивную клешню, готовясь обрушить ее на жертву. А долин вдруг понял, какая катастрофа вот-вот случится. Король погибнет во время обычной охоты. Государство развалится, великие князья разорвут его на части, когда лопнет то слабое звено, что сковывает их. «Нет», — подумал Адалин, потрясенный и все еще оглушенный, и попытался двинуться вперед. И увидел своего отца. Долинар рванулся к королю, двигаясь быстротой и изяществом, на которое, казалось бы, не был способен человек. Даже в осколочном доспехе. Он перепрыгнул через уступ, потом пригнулся и проскользнул под клишней, что падало на него. Другие считали себя мастерами осколочных клинков и доспехов, но рядом с долинаром Холлином они выглядели детьми. Долинар выпрямился, прыгнул, по-прежнему не останавливаясь, и пролетел в нескольких дюймах над второй клешнёй, что разбило на куски уступ позади него. Все случилось мгновенно. За один вздох третья клешня падала на короля, и Долинар, взревев, рванулся вперёд. Пролетая под клешнёй, надбросил клинок. Тот упал на землю и испарился. Князь поднял руки и... И поймал её... Он согнулся под ударом, опустился на одно колено, раздался оглушительный звон от соприкосновения панциря и доспеха, но Долинар ее поймал. «Буря, отец!» – Подумала долин, глядя, как его великий князь Холлин стоит над королем. Согнувшись от немыслимого веса монстр, который во много раз превосходил его размером, лучники замешкались потрясенные. Садиас опустил больший лук. Адалин не мог дышать. Долинар удерживал клешню. Равный по силе монстру человек, закованный в темно-серебристый, как будто светящийся металл. Чудовище затрубило. И рыцарь в осколочных доспехах издал в ответ мощный дерзкий вопль. В тот момент Адалин понял, что его желание исполнилось. Он увидел черного шипа. Того самого человека, рядом с которым хотел сражаться. Латные перчатки и наплечники Долинара начали сдавать. Под древнему металлу пробежала паутина светящихся трещин. А Долин встряхнулся и наконец-то вскочил. «Я должен помочь!» В его руке снова возник осколочный клинок. И он, подбежав к боку чудища, рассек ближайшую лапу. Раздался громкий треск. Лишивший стольких конечностей, тварь больше не могла удерживать свой вес. Особенно теперь, когда отчаянно старалась сокрушить Долинара. Оставшиеся лапы с правой стороны подломились с неприятным хрустом. Брызнул фиолетовый ихр, и чудовище повалилось на бок. Задрожала земля, а долин чуть не упал. Долинар отбил ослабевшую клешню. Буресвет из множества трещин клубился над ним, точно облако. Поблизости поднялся король. С того момента, как он упал, прошло всего лишь несколько секунд. Элокар стоял, пошатываясь, и смотрел на рухнувшее чудовище. Потом повернулся к своему дяде, черному Шипо. Долинар бросил благодарный взгляд на сына, посмотрел на короля и резко махнул рукой в сторону того, что заменяло монстру шею. Элокар кивнул, призвал свой клинок и вонзил его глубоко вплоть чудовища. Горящие ровным зеленым светом глаза твари почернели и усохли, выпустив струйки дыма. Адалин подошел к отцу, наблюдая за тем, как Элокар рубит клинком грудь ущельного демона. Теперь, когда чудовище умерло, клинок мог резать его плоть. Во все стороны летели брызги фиолетового ихра. И вот Элокар отбросил клинок. Сунул руку в латных перчатках в рану и что-то там нащупал. Он вырвал светосердце чудовище, громадный самосвет, что рос внутри каждого ущельного демона. Это был бугорчатый, нешлифованный, но чистейший изумруд размером с человеческую голову. Самое большое светосердце, какое только видела долин. А ведь даже маленькие стоили целое состояние. Элокар высоко поднял свою вызывающую трепет добычу. Вокруг него возникли золотые спрены славы. И солдаты разразились с триумфальными возгласами.